Местные достопримечательности Рано утром, в воскресенье, в гостевую комнату постучалась Мона. Еще сонная, я сказала «войдите», не сразу сообразив, где нахожусь. «Мама говорит, что ты грустная, потому что тебе поздно иметь детей». Я повернулась к ней и заморгала. Мона стояла в проходе и гладила волосы своей Барби. Накануне она показала мне, как кукла умеет разговаривать, На мое счастье, прямо сейчас та молчала. «Прямо так и сказала?» Я с трудом приподнялась в кровати. «Это она папе говорила, а я услышала». Я пригладила растрепанные волосы. «Знаешь, когда мы были подростками, твоя мама уже умела сидеть с чужими детьми». «И что?» «А я не умела». «Ты плохо с ними обращалась?» «Нет». «Я просто никогда не сидела с чужими детьми, терпеть этого не могла». Зрачки девочки расширились, и она молча ушла. После полудня мы с Линди поехали в город. Она привезла меня в исторический центр с фонтаном-китом, вернее, из асфальта торчал один только хвост с плавниками. По словам Линди, в летнее время, когда вода брызжет из плавников, вокруг на ступеньках усаживаются родители, а рядом плещутся дети. Через дорогу располагался железнодорожный вокзальчик, а слева на углу работали магазинчики и пара бутиков с кожаными сумками и с легкомысленной женской одеждой. Располагая тут свои магазины, владельцы понимали, что публика возле фонтана будет заглядывать и к ним, но сегодня из-за ветра, разносившего брызги, почти все они не работали. Малыш в ходунках пытался дотронуться до китовьего хвоста, но мамочка вовремя успела натянуть ремешок. «Если честно, не особо люблю этот город», — сказала Линди. «Но здесь хорошие школы, да и Макс тут работает, так что...» Ей было так несвойственно признаваться в каком-то неудовольствии, что я не сразу нашлась с ответом. «Но вроде бы ты хорошо устроилась, свой дом и сад. Иногда езжу по городу и притворяюсь, будто я турист. Это чтобы разжечь в себе интерес». Она рассмеялась. «А ты как? Ты счастлива в ванне-вилле?» «И ты ведь можешь ездить куда захочешь?» «Вот над этим я сейчас и работаю». Я спросила, есть ли тут еще амбарное кафе. Линди закатила глаза и пообещала свозить меня в одно местечко, которое мне точно понравится. «С чего ты так уверена?» «Погоди, сама увидишь», — сказала она. В зелёном кафе пахло кофейными зернами, и кругом присутствовали растения. В живых стенах, которые я уже видела прежде, и в живых диванчиках, а вот это уже было что-то новенькое, было много папоротника, что неудивительно, ведь папоротники очень хорошо приспосабливаются и способны расти почти в любой среде. Больше всего меня впечатлили мягкие мхи и другие лишайники, служившие спинками диванов. Откидываешься назад и чувствуешь себя как Титания в живой беседке. Титания — королева-фей, супруга Аберона — Персонаж комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Табличка на стене сообщала об улучшенном качестве воздуха, уровне насыщения кислородом, и я понимала, как все это работает. Мы сидели на диванчике со спинкой из скального мха, сагина Сабулата. И я невольно улыбалась, глядя на его мелкие белые цветы. «Я бы тут прямо навек поселилась», — сказала я. «Ты просто из любезности так говоришь», — спросила Линди. «Нет, я серьезно. Значит, нужно будет добавить в гостевую комнату мох». Я спросила Линди, слышала ли она про майскую болезнь. Линди отрицательно покачала головой. «Это когда все рабочие пчелы вдруг покидают улей». «Ой, прости. Это Линди слишком резко поставила чашку, пролилось немного кофе. Сейчас принесу салфетки». Она поднялась, столкнулась по дороге со знакомыми, немного почирикала, а потом вернулась с салфетками. «Прости», — сказала она, — «рассказывай дальше». Энтузиазм поугас, но я продолжила. «Так вот, иногда рабочие пчелы покидают улей, и остается только матка. Никто не знает, почему и куда они улетают». «Это и вправду называется майской болезнью?» Я кивнула. Линди помешала ложечкой свой капучино. «Надо же!» За столиком сзади сидели две женщины. Первая громко рассказывала про свое недавнее путешествие, но вторая нетерпеливо перебила ее. «Я же читала твой пост в Фейсбуке». Первая замолчала и сказала «Ну да». Тут возникает вопрос, стоит ли позволять вашей знакомой повторяться, если она уже написала об этом в соцсетях? Советую хорошенько подумать, ибо следующий пост может быть не таким уж безобидным. Вечером я обнаружила у себя на подушке Барби. Когда я откинула одеяло, она заговорила. «А, ты уже здесь? Здорово! Как тебя зовут?» «Мэй», — как дурочка ответила я. «Потрясающе! Уверена, что мы подружимся!» Тут я подумала, что если накрыть ее одеялом, то она заткнется, но все равно сказала. «С чего ты взяла?» «Просто чувствую, что ты хороший человек», — задумчиво произнесла Барби. Я промолчала. «Не за что», — радостно провозгласила кукла. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» «О!» — начала была я, намереваясь напомнить ей, что день вообще-то уже закончен, но что-то в моей интонации заставило ее сказать. «Очень жаль слышать это». Я взглянула на улицу через газовые занавески, которые днем отфильтровывали яркий свет, а ночью загораживали видимость с улицы. Но свою ночнушку я все равно надеваю в гардеробной. При выключенном свете я видела, как бесшумно колышутся на ветру деревья, а у меня на тот Лейн в такую погоду рамы хочет как не знаю что. «Хочешь сыграть в игру?» — спросила Барби. «Ты это серьёзно?» «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, не знаю», — я постаралась придать своему голосу детские нотки. «Может, ветеринаром?» — предложила Барби. «Нет, меня животные не любят». Мне казалось, что можно бы и закончить на этом разговор, но Барби не унималась. «Может, тогда инструктором по подводному плаванию?» «Я ботаник», — твердо ответила я. «Ой, как здорово!» Я шевельнулась, готовая схватить Барби и выключить ее, и мои телодвижения что-то перещелкнули в ее голове. «Кстати, ты не можешь дать мне совет?» сказала кукла, поведав, как поспорила со своей подругой Моной, после чего та перестала с ней разговаривать. «Я так по ней скучаю, но не знаю, как помириться и что сказать. Как ты считаешь?» «Не знаю», — ответила я. «Ты права. «Нужно попросить у нее прощения». В голосе Барби послышалось облегчение. «Я больше не сержусь на нее и хочу дружить». Я схватила куклу, на тонюсенькой талии сзади находилась маленькая кнопочка. Я нажала на кнопочку, боясь, что тем самым просто активировала какой-нибудь другой режим, но Барби молчала. Я положила ее на тумбочку под лампу, чтобы разглядеть получше. Линди говорила, что эти куклы очень популярны и что этих идеальных друзей придумали лучшие инженеры из Силиконовой долины. Чем больше я глядела на Барби, тем больше убеждалась, что ее улыбка была дежурной и что она не умеет улыбаться.